Дети Балкан. Франц фон дер Тренк. Бретер и Виньяк. Сын прусского офицера, служившего Габсбургом в разных краях империи. Франц фон дер Тренк воспитывался в иезуитском колледже. Однако его интересовала карьера не священника, а солдата. Первый военный опыт оказался неудачным. В 1731 году 20-летнего офицера уволили из армии за своеволие и отказ подчиняться приказам. Несколько лет фондер Трэнк провел в семейном поместье в Славонии, пограничной с Османской империей зоне, однако после смерти жены и четверых детей от чумы вернулся в военный строй, поступив на службу Российской империи. Характер барона сочетал безрассудную храбрость с жестокостью и способностью беспрестанно конфликтовать со служивцами утверждают, что за свою жизнь фон Дартренк дрался на дуэлях 102 раза. Неспособность соблюдать субординацию подвела его под трибунал. Смертный приговор по воле генерал-фельдмаршала Миниха заменили тюремным заключением. Фон барона помиловали, и он вернулся на военную границу в Брод, теперь славонский Брод, где его отец командовал гарнизоном крепости. После начала войны за австрийское наследство 1740-1748 годы фондер Тренк получил от только что вошедшей на престол императрицы Марии Терезии разрешение экипировать за свой счет и регулярный пехотный корпус. В начале тысячи, позже две или пять тысяч сербских и хорватских крестьян под командованием получившего полковниче звание барона, пандурский полк. Совершала рейды по тылам русского, баварского и французского противника. Пандуры, действовавшие в летучей партизанской манере, отличались отвагой и дерзостью в бою, не проявляя милосердия не только к врагам, но и к мирным жителям и покоренным городам. Фондер Тренк подавал пример. Он никогда не отступал, никого не жалел. Получил в боях и драках 14 ранений. В 1746 году барон вновь предстал перед судом по обвинениям в своей своеволии, незаконной выдаче офицерских патентов и присвоении зарплаты подчиненных. Вновь был приговорен к смерти и вновь был помилован. В 1749 году, сочинив два тома военных мемуаров, он умер в крепости Шпильберг в Брюнне, теперь Брно в Чехии где находился под вольным домашним арестом. Фондер Тренк похоронен в крипте храма воздвижения креста Господня, и мне доводилось стоять у его гроба со стеклянной крышкой. Мумифицированный барон вовсе не выглядит героем. Франца Фондер Тренка не следует путать с его младшим двоюродным братом Фридрихом. Лавелас и авантюрист, офицер прусской армии и отец 14 детей Тренк младший был обвинен в измене государю Фридриху II, бежал из тюрьмы в Россию, потом вернулся на родину и опять оказался за решеткой. Он окончил свои дни в 1792 году обвиненный в шпионаже в пользу Австрийской империи под ножом революционной французской гильотины. Оба Тренка превратились в фольклорные фигуры который якобы называл себя Славонцем, в Хорватии считают образцом гусарской удали, как поручик Жевского в России. В Загребе и Осиеке принято думать, что именно благодаря полку барона хорваты снискали в Европе славу искусных воинов. Слухи о жестокости фон Д'Артренка в Хорватии объясняют интригами недоброжелателей. Полковнику посвящено немало книг. Одну, Мандур и Гренадер Написал автор цикла романов о вожде Апаче Винету Карл Май Другая называется «Дьявольский барон» О его похождениях повествуют пьеса и оперета О нем снят кинофильм Барон попал в список кумиров Марквеновского Тома Сойера В 1912 году в местечко Митровица Неподалеку от Пожеги где расположено заброшенное теперь имение фондер Тренков, переименовали в Тренково. Главная достопримечательность Тренкова ресторан «Барун Тренк». В меню – виньяк Тренк в бутылках с пробкой в форме головного убора «Пандура». Пандурские полки сохранялись в армиях европейских государств до начала XIX века. Время поменяло смысл понятия. В Хорватии, Сербии, Венгрии – Слово «пандур» стало обозначением тупой полицейской силы, вроде «жандарма в России». Сербско-хорватские отношения всегда были определяющими для судьбы южнославянского государства. И когда в 1980-е годы окончательно нарушился их баланс, перестала существовать и вся эта вполне искусственно составленная страна, которая, если смотреть издалека, казалось устроенной довольно естественным образом. Хорваты в обеих Югославиях и в довоенной, монархической и в послевоенной коммунистической, по мнению многих, представали главными смутьянами, не защищавшими, так сказать, общее дело. Тем более любопытно, что самые известные теории южнославянской и панславянской интеграции выдвигали вовсе не сербские, а хорватские прогрессистские умы. Одним из первых на этом поприще отличился богослов и лингвист Юрай Юрий Крижанич, в середине 17 века разработавший всеславянский язык и считавший, что будущее связанных родственными узами народов способно гарантировать только общая для всех русская империя. С 1649 года этот католический ученый принялся наезжать в Москву продвигая идею церковной унии. Крижанич полагал, что русский народ по случайности принял неправильную версию христианства. Православному царю Алексею Михайловичу эти взгляды не понравились. В 1661 году миссионера сослали на 15 лет в Тобольск, правда с приличным жалованием. В Сибири Крижанич и проводил свои научные изыскания. В конце жизни он успел вернуться в Европу, Обосновался в Польше, а потом геройски погиб, защищая осажденную османами Вену. Русский язык крижанин считал главным в славянской семье, а русских называл старшим славянским племенем. Русский народ испокон веков живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились как гости в странах, где до сих пор пребывают. Не русская отрасль плод славянской, а славянская, чешская, ляжская отрасль – отродки русского языка. Свой очищенный от чужеродных заимствований лексикон Крижанич составил, соединяя старославянскую и русскую речь с сербскими и хорватскими выражениями, лингвистически точнее с заимствованиями из штокавского и кайкавского наречий, кропляя еще и слова из языков других славянских народов. На этом идеальном говоре, относительно понятном каждому славянину, но полностью ясном только одному его автору, Крижанич и проповедовал родоплеменное братство. Многие ученые считают его основоположником сравнительной славянской филологии. В России сочинение Крижанича особенно переведенные со всеславянского на русский тираноборческий труд политика, переиздают до сих пор. Через два столетия после Крижанича филолог Людовид Гай, автор латинского алфавита хорватского языка и редактор первой в национальной истории политической газеты, сформулировал главное положение романтической концепции иллиризма. Теории духовной, языковой и иной общности южнославянских народов расселившихся в пределах некоторой существ вашей древности Великой Иллирии, все эти народы, считал Гай, произошли от коренных жителей Балканского Северо-Запада, покоренных римлянами. В Сербии теорию иллиризма принялись прохладцы, поскольку тамошние процессы формирования национального самосознания ставили прежде всего задачу объединения всех сербов в границах одного государства. Вук Караджич, например, выражал надежду на то, что, несмотря на трудности, хорваты-католики постепенно поймут – они на самом деле сербы. Такие надежды вызывали обиду и резкую реакцию. Хорваты – это храбрый государствообразующий народ, а сербы – нищие простонародье. Слово «серб» – от «сервус», латинское «раб». Сербы и словенцы в действительности хорваты. Великохорватская идеология прямо противостояла Великосербской. Национальные чаяния не желали соответствовать общему делу. Идеология, вообще-то, не предназначена для поисков истины. Она служит для выражения интересов различных социальных, национальных, политических групп. Полемика о происхождении народов и их языков то угасая, то вспыхивая, то бурно, то вяло, ведется в разных краях бывшей Южнославянской Федерации до сих пор. Объединительная тенденция вот уже полтора столетия борется с тенденцией обособления. Сейчас кажется, что первая на Западе Балкан проиграла окончательно, что сама идея единства оказалась политическим самообманом и, следовательно, чревата непрестанной драмой. И сто лет, и 70 назад большинство думало по-другому. А сегодня никто не знает, каким образом национальные и наднациональные интересы будут сочетаться, скажем, еще через полвека в единой Европе нашего общего, естественно, светлого будущего. Термин «югославия», как считают ученые, несогласные с так называемой черногорской теорией, предложил для употребления во второй половине 1860-х годов деятель хорватского национального возрождения, епископ из Джакова Иосип Юрай Штросмайер. Кстати, он был не совсем славянином, а потомком офицера-немца, выходца из Штирии. В Хорватии почтенного епископа почитают как отца отечества, в том числе и потому, что Штросмайер деятельно и относительно успешно выступал за автономизацию разобщенных хорватских земель в составе Австро-Венгрии. Современник и мировоззренческий противник Штросмайера Анте Старчевич считал унизительной любую форму национального подчинения. «Будь ты в тюрьме один, будь товарищем, все равно ты заключенный». Этот политический писатель обосновывал требования национальной независимости популярной в Европе XIX столетия концепцией так называемого «исторического права». Ведь Хорватия, как государство, непрерывно существовала со времен Средневековья, добровольно приглашая иноземных королей на царство. В работе «Избранные письма» 1871 год Старчевич предложил хорватским патриотам программу действий сразу на несколько поколений вперед. Все исторические народности на своей земле равноправны. Нет ни первой, ни второй, ни средней, ни последней. Каждая народность имеет право на существование и развитие. Пусть будет счастлив Мадьяр в Венгрии, Австрия у себя дома, но превыше всего да будет счастлив Хорват в Хорватии. Старчевич тоже считается отцом Отечества. И он куда популярнее, нацелившегося на солидарность между народами Штросмайера. Мой сын, друживший с пареньком по имени Борна, тезка первого князя Приморской Хорватии, поступил в среднюю школу имени Старчевича, и мне доводилось присутствовать на линейках в фойе учебного корпуса у бюста этого великого гражданина. Как-то раз мы даже отправились на экскурсию на могилу Старчевича, Загребской пригород Шастина. Одна из мраморных фигур монументального надгробного памятника, прекрасная Кроатия, дама со стиснутыми кулаками, уставшими от иноземных оков. Хорватский историк Иво Голдстейн сообщает, Старчевич перед смертью настоял на том, чтобы его похоронили за границами Загреба протестуя против засилия австрийцев в городе редкой чистоты принципиальность. Почему же у хорватского отечества такие разные отцы? В Хорватии принято считать, что югославизм возник не просто из безотчетного и беспричинного желания объединиться в братстве, но в частности как реакция связанных общностью языка и чувств народов. Выражение журналиста над Конодило На попытки германизации, модернизации, итальянизации или на османскую угрозу. В этой теории тоже много романтизма. Например, ее основоположники намеревались превратить Хорватию в центр Южнославянской, если не политики, эту роль играла уже имевшая государственность Сербия, то культуры. Мечтали о южнославянской Тоскане, а Загреб представляли южнославянской Флоренции, хотя на эту роль претендовал еще и Дубровник. Но Дило в 1860-е или 1870-е годы предсказывал возникновение так называемой Южной Славии, страны от Дуная до Эгейского, Черного и Адриатического морей. Усилия народов по определению, так сказать, себя на Балканах предпринимались точно таким же образом, как и в остальной Европе, разве что с некоторым отставанием по фазе, либо через языковую, либо через религиозную идентификацию. Российский историк Владимир Фрейдзон верно заметил, наднационального и нейтрального югославизма не существовало. В Сербии эти настроения в XIX веке были выражены довольно слабо, а в Хорватии стали формой такой национальной интеграционной идеологии, в которой национальный компонент был важнее интеграционного. Хорваты, получается, постигали свою суть через солидарность с соседними славянскими народами. Посеянные епископом Штросмайером и его единомышленниками идейные зерна Далее не скорые, но бурные всходы. В конце Первой мировой войны югославизм стал резондатер расширенного сербского королевства под скипетром династии Карагеоргиевичей, а после Второй мировой войны способствовал продвижению проекта Балканской Федеративной Республики. Но размах исторического маятника широк. В 1947 году Государственное объединение Югославии и Болгарии выглядела перспективой той же реальной, сколь утопическими кажутся теперь сербско-хорватское или болгарско-македонское государственное братство. В начале XIX века на месте нынешнего исторического центра Загреба располагались два самостоятельных, наполовину деревянных, а потому регулярно горевших, городка с населением едва ли в 3-4 тысячи человек каждый, и оба были защищены от потенциального неприятеля – линиями крепостных стен. Они раскинулись на отрогах невысокого горного массива «Медведница», прикрывающего Загреб от северных ветров. Со склонов «Медведницы» – узнаем мы из стародавних летописей – к долине Савы стекали сразу 10 чистых ручьев. Дворянско-ремесленный, в основном светский градец, грич Который в 13 столетии получил милостью венгерского короля статус свободного города и возникший вокруг подворий и резиденции епископа Каптол от латинского Капитулум собрания членов монашеского ордена объединились в одну урбанистическую сущность по воле императора только в 1850 году. Но до того как Градец и Каптол стали одним целым, Отношения между их жителями складывались непросто. Селение разделял самый знаменитый из всех ручев Медвашчак, а через него был перекинут кровавый мост, не случайно получивший свое название. На берегах этого живого ручья возникла первая загребская протопромышленная зона. Колеса водяных мельниц приводили в движение предильные машины, барабаны для дубления кожи, жернова для помола муки. Из-за прав на владение и пользование хозяйственными объектами и случались рукопашные споры градецких и каптольских, которые к тому же иногда поддерживали претендентов на хорватский престол из разных династий или от разных партий. И это также добавляло внутризагребским конфликтам ярости. От оригинальной средневековой застройки В верхнем городе мало что сохранилось. В основном фундаменты домов, планировка кварталов, до да кирпичи стен. Как принято считать, с высоты птичьего полета до сих пор можно различить древнее деление градуса на 9 самостоятельных инсул, как бы микрорайонов. Я честно изучал соответствующую аэрофотосъемку, но ничего подобного не обнаружил. Толще единственных уцелевших ворот градица, каменных, выставлена икона Богоматери с младенцем на руках, изображение на льняном полотне. Икона, конечно же, чудодейственная. Защитница. Она тоже горела в пожарах, да не сгорела. Сын Божий, по загребской версии, довольно взрослый, любознательный мальчик. В левой руке он держит небольшой глобус, такой, какими, наверное, были бы глобусы в его время, если бы тогда уже выяснили, что Земля круглая. Вот рассказывающая об этом уголке градится Страфа из романтического стиха Антуана Густава Матоша «Серенада», написанного в 1909 году. «Я так люблю тебя! Ты как любовь земли, чья дочь моя Хорватия родная!» Мадонна, что на каменных вратах Сияет духом лишь перед порогом Окажется вдруг грешный ангел мрака? В 1880 году Загреб В немецкоязычной традиции Город назывался по-другому Аграм Довольно чувствительно тряхнуло Проведенным после стихийного бедствия Реставрационным работам Обязаны своим нынешним внешним видом Два самых известных здесь объекта культа. Кафедральный собор вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава в Каптоле получил две стометровые готические башни вместо одной ренессансной, которая выглядела, судя по рисункам 19 столетия, поинтереснее новых. Церкви святого Марка в Градеце землетрясением снесло крышу. Новое покрытие. Сделали оригинально черепичным. Из разноцветных плиток выложили огромные гербы. Города Загреба, белый замок на красном фоне и существовавшего номинально Королевство Хорматии, Далмации и Словонии. Выглядит красиво, узнаваемо и по-современному туристически, словно рекламный проспект. Медвашчак примерно в ту же пору спрятали под землю сперва в деревянные, потом в бетонные трубы. Кровавый мост превратили в недлинный проулок Кровавый мост. Поверх ручья уложили брусчатку, и улица, первое время напоминая оболом, называлась попросту Поток. В начале XX века ей присвоили имя городского историка Ивана Ткалчича. Теперь Ткалчичева – популярная гастрономическая зона – со столиками бесчисленных ресторанов, пивных, баров, кафе. Это не всем загребчанам нравится. Планировщиков уже 4 десятилетия критикуют за то, что при переустройстве района они якобы выбрали самый коммерческий вариант из всех возможных. А Медвашчак уже почти 60 лет, клуб профессионалов хоккея с шайбой, трехкратный чемпион Югославии, и типа стократный хорватский чемпион. В первенстве этой страны участвуют всего четыре команды. В 2013-2016 годах в усиленном составе, пока были деньги, еще и участник континентальной хоккейной лиги. Игроков клуба прозвали «Медведи». Настоящие «Медведи» в лесах медведницы уже не водятся, а любимая кричалка хорватских поклонников хоккея с шайбой – Есть в Южняцком Загребе и такие зиг заг Я и сам так кричал, сидя на трибуне городского спортивного дворца. Ниже градеца и каптула, собственно, и организовалась площадь Бана Елачича, на которой истори раскидывали товары лавочники и купцы, а люди государева взымали с них мыто. Елачич плац задумывалась еще и как место для народных собраний и романтических свиданий. Теперь здесь сходится десяток трамвайных маршрутов, ведущих и на запад, и на восток, и куда еще душе угодно. Загреб, по моим ощущениям, открытое, свободное городское пространство, ритмы пульс которому задает как раз центральная площадь. Все, что находится южнее Елачич-Плац, так сказать, ниже «Медведницы», Построена за последние полтора столетия. Согласно по тщательно продуманному и не чуждому симметрии плану. Построена вольготно, до самой железной дороги и открытого в 1891 году респектабельного главного вокзала. Километровый каменный прямоугольник правильно разрезан стройными улицами. Есть и Гая, и Крыжанича, и барона фондер и прорежен по бокам двумя гирляндами тенистых скверов и парков. Есть и Штросмайера, и короля Томислова, в которых по утрам обитают мамы с младенцами, по вечерам подростковые компании и круглосуточно скульптуры выдающихся хорватов. Выкованная в 1880-е годы так называемая «зеленая подкова» работы не кузнеца, а садового архитектора Милана Ленуци, Секвенция из семи организованных широкой буквой «Ю» некаменных отравяных площадок – подлинная гордость Загреба, его бесспорно лучший урбанистический проект. Балканские истории. Как авантюристы захватывали Фиуме. Риека – крупный порт на побережье Кварнарского залива и третий по численности населения город современной Хорватии. В XIX веке Риека, дословный перевод «река», в немецкой традиции «флаум», в итальянской и венгерской «фиуме», находилась под административным управлением Будапешта. После окончания Первой мировой войны права на город заявили Италия и новообразованное королевство сербов, хорватов и словенцев. В обстановке всеобщего беспорядка и безвластия, не дожидаясь окончания затянувшихся переговоров о статусе города, в сентябре 1919 года Фиуме захватили 2000 итальянских добровольцев под командованием 57-летнего поэта и авантюриста Габриэля Данунцо. Этот модный в Европе литератор сочетал в своем творчестве традиции декаданса с мотивами эротики и эпикурейства. В России начала 20 века популярность Данунсо была сродни манией. В 1904 году вышло полное собрание его сочинений. Ему подражали акмеисты. Николай Гумилев посвятил ему оду, судьба Италии, судьбе ее торжественных поэтов. Данунсо – автор дюжины романов. Наиболее известна трилогия «Романы розы». Десятка трагедий – и пяти стихотворных сборников. На родине он был, помимо прочего, депутатом парламента и популярным светским львом. Его роман с актрисой Элеонорой Дузе фропировал высшее общество. В 1911 году Данунцо из-за финансовых неурядиц переехал во Францию. Но вскоре после вступления Италии в Первую мировую войну добровольцем отправился на фронт. Вначале служил в авиации. Затем, после потери глаза в ударных пехотных подразделениях, получил звание подполковника. Захватив Фиуме, этот поэт и воин провозгласил создание независимого города-государства итальянское регенство Карнао. Первый проект Конституции Данунцо, привычное потируя публику, написал в стихах. Этот основной закон, в частности, вводил обязательное музыкальное образование. На ярком гербе регенства под латинским изречением «Кто против нас?» изображался пожирающий собственный хвост золотой змей. Данунцо, проводник фашистских и корпоративистских идей, опробовал в своем карликовом государстве элементы нового политического стиля. Шествие чернорубашечников, древнеримские приветствия, эмоциональные диалоги вождя с толпой. Сам Данунцо принял титул регента Дуче, а знаменитого дирижера Артуро Тосканини уговорил занять пост министра культуры. Новые хозяева Фиумы ожидали, что освобожденную ими область аннексирует Италия. Однако из-за дипломатического вмешательства стран Антанты этого не произошло. Подписанный Белградом и Римом в ноябре 1920 года Рапальский договор предоставил Реке-Фиуме статус вольного города, в котором, как предполагали, могла бы разместиться штаб-квартира Лиги наций. Данунцо отказался признать это соглашение и объявил Италии войну. Регент удерживал власть еще полтора месяца, но в конце 1920 года был, наконец, вынужден сдать город и вернулся на родину. Область Фиуме еще три года сохраняла формальный статус буферного государства. Осенью 1923 года итальянцы нашли предлог высадить в городе десант и вынудили Южнославянское королевство отказаться от претензий на эту территорию. Данунсо приветствовал политику Бонито Муссолини и прославлял его колониальные захваты. В 1938 году поэт умер. После Второй мировой войны реку вместе с полуостровом Истрия включили в состав Югославии. Вообще Загреб – удачный объект для любителей альтернативной истории. Ведь этот город вовсе не был обречен на то, чтобы стать хорватской столицей, тишайшей теперь Варождин и в XVII и XVIII веке. Выглядел и помноголюднее, и поблагороднее. Не случись в этом городе в 1776 году испепеляющего пожара, императрица Мария Терезия вряд ли приняла бы решение о переводе земельного правительства хорватской территории в Градец и Каптол. Промышленность до поры до времени быстрее развивалась в Риеке, Фиуме. Но благоприятных условий для ображения хорватской идеи в этом населенном преимущественно итальянцами городе не складывалось. Далмация, бедный край виноделов и рыбаков, один из двух наряду со среднедунайской низменностью исторических центров Хорватского королевства, лежала слишком далеко от Вены и вообще от любого политического бурления. Так и случилось, что Загреб, расположенный посередине важных для национального сознания исторических территорий, в итоге оказался на скрещении торговых путей и хорватских интересов. Хотя сейчас до границы страны от ее столицы, между прочим, всего-то с полчаса неспешного хода пассажирского поезда. У Загреба в начале 20-го столетия, замыкавшего список десяти крупнейших городов своей тогдашней страны Австро-Венгрии, теперь множество амбиций. Они оправданы. Здесь есть особый стиль, И творческий шарм. Даже некоторый шик, можно сказать. Местные журналисты любят пышно называть свой 800-тысячный город хорватской метрополией. По Загребским улицам так и хочется пройтись в длинном пальто и широкополой шляпе. Именно так в пол правильно одеты некоторые городские скульптуры. И Мирослав Крлежа, и Августин Уевич – И Антон Густав Матош, да мало ли кто еще. Иногда я таким образом и наряжался, но местные безошибочно определяли во мне иностранца и не принимали за своего. В облике Загреба практически не угадывается балканская традиция. По крайней мере, в архитектуре она выражена вовсе не так явственно, как в характере жителей. Зато здесь присутствует центральноевропейский стандарт. Заметен почти нарочитый, а на самом деле естественный, оммаж бывшей имперской столицы. Чувствуется расслабленное медитарианское дыхание, угадывается венгерская степная широта, ощущается также некоторая славянская душевность. Столичные жители словоохотливы и открыты к общению. Желающий поболтать легко найдется собеседника хоть у газетного киоска, хоть на рынке «Долац», хоть за столиком кафе. В Хорватии своеобразно переродился британский культ дандизма. Центр Загреба ⁇ доброжелательная пешеходная зона, предлагающая и молодежи, и тем, кто постарше, главное уличное занятие и удовольствие, не спеша фланировать, ларнировать других и демонстрировать себя потягивать смешанное с водой вино или смаковать кофе в одном из бесчисленных питейных заведений, коротая часы в бесконечных разговорах. Боговичева улица – эпицентр такого рода наслаждений. От отеля «Дубровник» до «Цветочной площади» с памятником поэту Петру Прерадовичу и православным Преображенским собором в росписах современного русского художника в народе известно как «спица». Согласно толковому словарю «спица» – конструктивный элемент колеса, соединяющий ступицу и обод. В таком случае «загребская спица» – конструктивный элемент города, включающий его обитателей в общий жизненный круговорот. Новый Загреб – районы Засавой. Творение послевоенной поры массового жилстроительства отмечен жирной печатью соцреалистического зодчества. Финальным аккордом этой идеологической кантаты стали масштабные инфраструктурные проекты, связанные с проведением в Загребе в 1987 году 14-летней универсиады. Никто тогда и не подозревал, что праздник студенческого спорта, заполненный сплошной символикой международного сотрудничества, как раз в дни универсиады в Загребе очень кстати родился пятимиллиардный житель земли Маты и Гашпар, окажется для Югославии последним. Однажды в букинистической лавке на Илице я купил несколько черно-белых загребских акварелек. Они сейчас вон там слева, в абонитовых рамочках, висят на стене моего кабинета в Праге и всякий раз смахивая с их стекол пыль, Я с удовольствием разглядываю эти городские пейзажи. Вроде бы простенькие работы, сероватые, чуть размытые облака над церковными крестами, как-то сзади и вдали, не на главном плане, четко очерченные силуэты зданий, полное безлюдие и, кажется, тишина. Словно в тот мой самый первый хорватский день, твердые линии Ресфедора придают рисункам неизвестного мне Марио Матича преподавательскую строгость, не допуская и мысли о двойственности. Дети Балкан. Алоизие Степинац, блаженный кардинал, жизнь священника Степинаца, наглядный пример того, как сложно доброму пастырю сохранить моральный авторитет в суровые времена. Юноша из многодетной семьи виноградаря Алоизия Степинац не успел поступить в семинарию. Поскольку в 18 лет от роду, в 1916 году, его мобилизовали в австро-венгерскую армию. Сражался на итальянском фронте, был ранен в ногу, на полгода попал в плен. Духовный сан и степень по теологии Степинац получил почти в возрасте Христа но потом быстро поднялся по карьерной лестнице и уже в 1937 году вступил в должность архиепископа Загреба. Этот священник не чуждался некоторых мирских радостей. Например, отлично играл в волейбол, но в своем мировоззрении был образцом католического консерватора. В 1941 году Тепиноц приветствовал восстановление независимости Хорватии. В Усташах он видел силу, способную освободить народ от политического подчинения Сербии, а Южнославянский союз считал величайшим злом в Европе, может быть, даже большим, чем протестантизм, оценки деятельности степинаца в годы Второй мировой войны противоречивы. С одной стороны, он не скрывал националистических взглядов, поддерживал режим Анте Павелича. Участвовал в официальных мероприятиях, старался создать в Ватикане благоприятное впечатление об усташских порядках. В то же время стапинец пытался дистанцироваться от преступлений режима, протестовал против массовых казней, предпринимал усилия по спасению евреев и сербов. При этом он оправдывал насильственное окатоличивание православных, считая, что задача христиан в так называемые «грустные времена» любыми путями уберечь людей, которые впоследствии, если Бог даст, получат возможность вернуться в свою конфессию. Когда война закончилась, наступил черед духовного подвига Алоизия Степинаца. Архиепископ резко возражал против закрытия церквей и преследований духовенства, практиковавшихся коммунистическими властями восстановленной Югославии. В 1946 году Его арестовали по обвинению в коллаборационизме и приговорили к 16 годам лишения свободы. Пять лет Степиноц провел в тюрьме, где продолжал пасторское служение. Когда отношения Югославии со странами Запада смягчились, архиепископа перевели под домашний арест в родное село Брезарич. Поклонники Степиноца считают его мучеником, критики ставят архиепископу в вину, участие соучастие в преступлениях НГХ. В 1952 году Степинаца возвели в Сан-Кардинала. Через 8 лет он скончался от редкой болезни избытка красных кровяных телец. В 1998 году папа Иоанн Павел II беатифицировал Степинаца. Он пользуется высоким авторитетом у верующих. В Сербии его считают устажским викарием. Британский биограф Степинаца Стелла Александр характеризует его так. Хотя может сложиться впечатление, что архиепископ был недостоин роли, которую ему выпало играть в истории. Он, учитывая наложенное временем ограничения, вел себя куда достойнее многих представителей своего народа. Моральные качества Степинаца соответствовали его духовному сану.